Тяжелели колосья на полях, наступала пора зрелости и плодородия, приближалось то время, когда еще не легок упорный труд, но уже обильные и сладостные его плоды. Приближалось то, что в старину прозвали страдою, что в наши дни именуют уборочной кампанией, что первомайцы называли коротким и радостным словом жатва. Земля готовилась. Щедро одарить людей за любовь и заботу, а люди готовились достойно принять ее дары и награду. Похудевшая, до черноты загорелая ходила и Наступала новая полоса в ее жизни. На время жатвы она пересаживалась с трактора на комбайн и становилась из рядовой трактористки начальником комбайнового агрегата. Начальник комбайнового агрегата. После того, как ей впервые присвоили это звание, придя домой, она деловито рассматривала себя в зеркало. Кудряшки на лбу не подходят, и розовая кофта с пятью бантиками тоже. Надо под спецовку кофточку с пуговками, и на голову платок парусом, чтобы закрывал от пыли и шею и плечи. И красиво, когда комбайнерша стоит на мостике, а платок вьется за спиной. Сережки бирюзу с изумрудом можно и оставить. Голубой да зеленый цвет как раз хорошо. Ты что себя изучаешь, будто новую инструкцию, улыбнулся Пётр. Да ведь как-никак, Петруня, агрегат в подчинении. Штурвальные копнители, заправщики, возчики. Надо, чтоб уважали. Она села за стол, налила себе чаю, но пить не стала, а продолжала говорить. А главное — агрегат. «Настя, знаешь, как говорит? От людей, говорит, добиться авторитета нелегко, а от машины и тем паче. А может, мне и самоход доверит? А уж он самый норовистый. На первый взгляд всем взял, ничего не скажешь, и велик, и высок, и легок, и хорошей маневренности. Сам идет, сам жнет, сам молотит. Городская самостоятельная машина». но, с другой стороны, он как породистый конь. Не у всякого ездового едет. У хорошего ездового будет рекорды ставить, а худого — раз и об землю. Без долгого разговору. Капризу в нем много. Как раз по тебе, значит, в точности твой характер. Она заранее начала обкатку комбайна, проверяла крепления и механизмы. Настя сама занималась с ней. По утрам они вместе выходили на обкатку и на мостике, приноровившись к грохоту и шуму, вели увлекательные беседы. «В комбайне мелочей нет», — говорила Настя. «В нем каждая гаечка наиважнейшая, а всего-то их около двух тысяч. Одна гайка испортилась, и вот уже всему комбайну угроза. А комбайн полчаса простоит, центнеров зерна можно не досчитаться». Согласившись стать бригадиром молодежной бригады, Настя и сама не ожидала, что обучение молодежи так увлечет ее. Особенно любила она заниматься с Ефросиней. Насте нравились рьяность к работе, жадность к знанию, свойственные веселой разноглазой бабенке. Ефросинья души не чаяла в Настасии. Свою мать Ксенофонтовну Ефросиния не ставила ни во что, и по существу впервые в жизни она привязалась к женщине, которая была много старше, опытнее, лучше и умнее ее. Ефросинина откровенная и горячая привязанность будила в Насте материнские чувства. «Вот у меня какой был случай», — Фросюшка рассказывала она, — «в молодые-то годы убирала я на тракторе пшеницу, семенной участок, а тут обед подоспел». Я говорю работать, а тракторист — отдыхать. И верно, вторую смену парень с трактора не слезал. За час, говорит, ничего не сделается, отдохнем часок, а там наверстаем. Ну, заснули мы на часок. Просыпаемся, по спинам град молотит. Все поле как скосило. Колхозники на поле слезами плакали. Сэкономить бы нам часика три, поспеть до града, спасли бы всю пшеницу. Ты этот случай запомни, как я запомнила. Из этого случая ясно видно, какая есть наша работа и чего она требует. Степан и Настя помогли Ефросине оборудовать собственную мастерскую. Эфросиня притащила домой комплект новеньких ключей, набор монтажного инструмента и по своему обыкновению начала хвастаться. «Комбайнер должен быть и слесарем, и токарем, и монтажником, и агрономом. Самое что ни на есть широкая специальность. Выгружать бункера будем на ходу. Выгрузную трубу мы удалим. Знаем». Небрежно оборвал ее Петр. Выходное отверстие бункера закрывают заслонкой, а под отверстием трубы делают площадку, где стоит приемщик зерна с мешками. Ифросиня сразу осеклась. «А ты откуда вознаешь?» «Не велика мудрость, почитываем». Также небрежно бросил Петр. Ифросиня не нашла, что ответить, сраженная неожиданной осведомленностью мужа. а он продолжал тем снисходительно-благожелательным тоном, которым часто говорил Кузьма Бортников. «Если уж комбайнеров считать за широкую специальность, то что и говорить о полеводах? Бригадир полеводческой бригады должен не только трактор до да комбайн понимать, а и всякую сельскохозяйственную машину, и агротехнику, и мечуринское учение, и политику, как ни говори». а наше дело главное, для нашего дела требуется широкое образование. В последнее время Петр многое с увлечением читал. Он купил книжный шкаф и гордился своей библиотекой. Неусидчивая ефросиния прониклась уважением к занятиям мужа, хвалилась его библиотекой всему району, а по вечерам то и дело шипела на Ксенофонтовну. «Тише вы, мама! Не видите, Петрунька читает!» Петр слышал это шипение и думал. Налаживается помаленьку, семья как семья. Резкая перемена в его характере удивляла всех, и только Василиса говорила. Они Бортниковы-то все такие, с молоду озоруют, а женятся переменятся. Кузьмата -то Васильевич тоже до поры до времени был первым озорником по деревне, а женился, как рукой сняло. Бортниковы — порода семейственная. Наконец, настал такой вечер, когда Василий пришел к Ефросинии и сказал, что ж, Ефросинья, хлеб вызрел, с утра выезжай. Росным и прохладным утром агрегат выехал в поле. Заранее заготовлены были прокосы, отмеченные бугорки и ложбинки. Заранее Настя разметила особыми... Вешками все поле так, чтобы легче было следить за выполнением часового графика. На каждой вешке виднелась картонка с надписью, обозначавшей тот час, в который комбайн должен был дойти до этого места. Ефросиния не раз водила комбайн, но впервые она вела его Нивой. То все было игрой, и только сегодня начиналось настоящее дело. Когда невысокие, но наливные хлеба встали перед комбайном, она на мгновение растерялась. Вдруг не получится. Вдруг то, что казалось простым, верным и изученным на обкатке, изменит, придаст, подведет здесь, на живом хлебе. Расширенными испуганными глазами она оглянулась на Настасью, Василия и Петра. Настя сказала ей, «Давай, Фросюшка». Первая волна легла под ножами, и потекла к транспортеру. Выходит, батюшки, получается, как у заправдышней. Она столько раз видела это, думала об этом, и все же это казалось ей чудом. Она спокойно стоит себе, положив руки на рулевое колесо, не делая никаких усилий, а агрегат плывет, и река хлеба течет в него. Первые порции зерна Падают в бункер, первые вороха соломы блестят на солнце, и первые борозды земли, подрезанные лущильниками, ложатся за агрегатом. Все, от рулевого колеса до ножей, стало продолжением ее рук. Агрегат стал частью ее существа, его подрагивающий и мерный шум отзывался в ее мышцах, в ее нервах, в ее крови. Она сорвала с себя платок, замахала им, как флагом, и закричала, пытаясь перекричать шум. «Пошло! Настюша, Петрунька, дядя Вася, пошло!» С утра, пока хлеб был влажной от росы, она работала на первой скорости. Но чем выше поднималось солнце, тем быстрее вела она агрегат. Через несколько часов Настасья снова пришла посмотреть на ее работу. Половина... Участка первого звена уже была убрана, а на другой половине еще стоял литой массив хлеба, чуть шевелясь под горячим ветром. Настя поднялась на комбайн. «Настя, я хочу третью скорость взять, а у меня не получается», — прокричала Ефросинья. «Не боишься на третью-то? Да это ж мое поле, я ж его пахала. Я тут каждую кочку наизусть знаю, чего бояться? Да не выходит у меня, уж я пробовала». «Почему не выходит?» «Да при большой скорости лопасти мотовила перекидывают хлеб через щит». «Уж такая мне досада, Настюшка, до того охота на третью». «А ты замени звездочку мотовила». «А как же?» «Как, Настюшка?» «А так, давай покажу». Когда устранена была последняя задержка, Ефросинья повела агрегат на третьей скорости. Ветер бил в лицо. Впереди она видела уходящий к горизонту широкий золотой, выкупанный в синеве разлив хлебов. На полотно Хедера непрерывно и тяжелыми волнами текла рожь. Она текла, как текут воды большого озера, сквозь узкое отверстие шлюза, и шум от мотора, от бегущих цепей, от шестерен и вентиляторов походил на шум водопада. и, как густая желтая пена, отсвечивая на солнце, вихрились позади вороха соломы. Ефросиние казалось, что комбайн безостановочно втягивает в себя Ниву с ее золотом и синевой, втягивает и цедит ее сквозь стальные пальцы Хедера. Она уже не замечала времени, не видела ничего, не думала ни о чем, кроме этого упорного движения. Какими смехотворными казались ей теперь ее собственные прошлогодние рекорды по скоростной вязке снопов, какими ничтожными считала она и свои прошлогодние успехи по уборке и свои прошедшие волнения. Скоростная вязка тоже почитали за скорость, за достижение. Да разве это скорость? Вот нынче действительно скорость, счет идет на километры и центнеры. «Гуди, мой самоход, сыпься, зерно!» Мимо мелькали вешки. Она не смотрела на них, не думала о них, знала, что все равно перевыполнит график. Мгновенно мелькнула узкая в четверть метра незасеянная полоса. «Что это?» — подумала Ефросинья. «А да не все ли равно? Вперед и прямо на третьей скорости, чтобы все текла и текла Нива сквозь машину». В обеденный перерыв Василий и Петра на дороге перехватили две запыхавшиеся девушки. «Петруня, Василий Кузьмич!» — еще издали закричала Вера Яснева. «Фроська звенья подмяла!» «Как звенья подмяло? не понял Василий. «Комбайном! Прямо шпарит и шпарит сквозняком с ихнего участка на наш! Ни межи, ни вешки ей, ни почем!» — плакалась Вера. Все заторопились в поле. Все лето работали по звеньям, пололи, удобряли, а в уборку все звенья покосились, весь урожай под одно пошел. Вот своевольная баба, думал Василий, не одна, так другая с ней морока. Он торопливо шагал по пыльной дороге, и девушки едва поспевали за ним. Ох и будет сейчас звону, в предвкушении скандала Вера затрясла головой. Ведь она на каждое слово десять, у нее на весь сельсовет хватит крику. Она на наши звенья начихала, да нас же еще и обвинит. Василий и Петр молчали, собираясь силами. Оба хорошо знали, что такое крупный разговор с Ефросинией. Они шли полем навстречу комбайну. Половина массива была уже убрана. — Гляди-ка ты, — удивился Василий, — как корова языком слезнула. Комбайн плыл навстречу. Уже видны были загорелое лицо и нахмуренные брови Ефросинии. Пестрый платок парусом бился у нее за плечами. Комбайн приближался смерным и четким перестуком, и, покоряясь ему, падали навзничь хлеба. Только неподвижные вороха соломы оставались за ним на опустевшей земле. Так сильно и спора работал агрегат, что все невольно остановились, любуясь. И Василий, и Петр, и девушки готовились к ссоре с Ефросинией, но упорное движение машины словно подчинило их себе. Раздражение прошло, уступило место почти невольному восхищению. Ефросиния вдруг... Перестала быть Ефросиней озорной и самодовольной бабенкой, а превратилась в начальника комбайнового агрегата, в человека, от умений и таланта которого зависело многое. А умений и таланту Ефросинии были, и когда она подплывала на своем комбайне, все словно забывали о ее вздорных выходках и видели только тот азарт и талант, который она проявляла в каждом деле. за которые многое прощалось ей и до этого дня. Не сморгнув глазом, она и при них переехала межу, разделявшую участки двух звеньев, и только тогда Василий шагнул к агрегату. Он поднялся на лесенку комбайна и сказал ей в ухо с неожиданной для самого себя ласковостью. «Ты что же, Фросюшка, звенья подмяла?» «Дядя Вася!» — крикнула в ответ Ефросиния. «Этак же напрямик в два раза скорее! Эти участки спланированы на полтора суток, а если сквозняком убирать, то я на третьей скорости и к ночи управлюсь. Ты гляди-ка, на небе-то тучи, дождя бы не было!» Ты бы хоть согласовала, — упрекнул он ее, — дядя Вася, да ведь я ж ей-богу нечаянно. Он как двинул, как взялся гудеть, как пошел, я и сама не заметила, что Межу перешла, не веришь? Право слова не вру. И Василий поверил ей. Недаром он много лет работал в МТС. Он знал подчиняющую силу машины и, стоя рядом с Ефросинией, чувствовал, что и у него рука не повернулась бы кружить агрегат по малым загонам, когда есть для него прямой и открытый путь. Сердце тракториста и механизатора заговорило в нем. Машина должна быть использована с максимальным эффектом. Он не только знал это умом. Он чувствовал потребность в этом, такую уже настоятельную, как потребность здорового, сильного и разумного человека в свободном дыхании, в ничем не стеснённом движении. Он слез с комбайна и подошел к молодежи. Его сразу затеребили. «Что? Что, дядя Вася, что она сказала?» Он не спеша закурил папиросу. «Сказала, что если будет работать сквозняком, то на третьей скорости к вечеру кончит оба участка. Вон, кивнул он на небо, тучи, надо кончать к ночи. А как же звенья? Что же звенья? Урожай-то почти одинаков в обоих звеньях. Да и что касается меня, то я полагаю, звенья на поле ни к чему. Так же и бригадиры думают. А как же быть? А это не мне одному решать. Вынесу вопрос направления, обсудим. По дороге Василий и Петр заглянули на тот участок молодежной бригады, где работали лобогрейка и вязальщицы. К Василию подошла проходившая мимо Любава. Василий встретил ее шуткой. «Что же ты, Любава, опять с самолета на автомобиль пересела? Опять вас молодежь обгоняет?» «А вот я про то и хотела поговорить с тобой, Василий Кузьмич», — сердито ответила Любава. «Не по справедливости это». И просим мы Петра с самолета снять. «Как это не по справедливости?» — вступил в разговор Петр. «А так, за рабочий день мы больше ихнего убрали. А они что, ухитрились? Они в обед не присели, перекусили, что пришлось, и опять за работу». «Ну и что же?» — сказал Петр. «А кто вам мешает не обедать? У нас бабы в годах и детные, я не могу допустить, чтобы мои колхозницы работали не обедавши». — Никто вас и не неволит, а если вы такие нежные, то хватит с вас и автомобиля. — А я перед тобой стою на своем, — Василий Кузьмич сказала Любава. — Разве это порядок, без обеда работать? Василий не торопился с ответом. — Как правильно поступить, — думал он. — С одной стороны, у молодежи настоящий энтузиазм к работе и самоотверженность. Как их не поощрять? Как снять Петра с самолета, когда они сделали больше, чем Любава? Это и комсомольцам кровная обида. А с другой стороны, что же приваживать людей работать без обеда? Этого быть не должно. Тут надо осторожно решить. За вчерашний день мы не будем говорить. А на сегодня и на завтра и на будущее время я категорически запрещаю работать в обеденный перерыв, сказал он. кто это нам запретит работать, заволновались девушки, я запрещу, чтобы бригады забыли и думать увеличивать рабочий день без разрешения правления. Если обеденный перерыв, значит, обедайте, отдыхайте, беседу послушайте, газету прочитайте, вот ваше дело. А если мы добровольно, да кто это нам запретит работать? А если мы по своему желанию, я вам запрещаю. Сейчас, как обеденный перерыв, «Бросайте работать, садитесь обедать, а после отдыхайте. Такая моя команда». «Так вот, без обеда, поработайте неделю, а после что? После для вас открывать в колхозе госпиталь? Марш на перерыв». Девушки, недовольно ворча, отправились отдыхать, а Василий пошел дальше. Он шел и улыбался. Ему вспомнилось то давнее зимнее утро, когда он с фонарем ходил у развилиной дорог от столба к сосне, ожидал запоздавших колхозников и с тоской смотрел на часы. Вот она вдалеке, та развилина, та двурогая сосна и тот столб, они видны отсюда. Вдруг ярко, до самых мельчайших подробностей, представился ему и круг, по которому он ходил, столб, хворост, сосна. И колючий зимний ветер, и, главное, то чувство досады, тревоги, тоски, которое владело им тогда. Так далеко все это ушло. Вся жизнь шла теперь на другом уровне. Здесь тоже были свои неприятности, трудности и шероховатости, но как они отличались от того, что было тогда? Тогда его мучило то, что колхозники с опозданием и недружно выходили на работу, что Полюха и Павка издевались над колхозом, что Степанида тащила гречку с мельницы, и что веревочка и огороды для многих были дороже колхоза, что не было кормов на ферме и семян в закромах. А теперь его тревожит то, что колхозники работают во время обеденного перерыва и не соглашаются отдыхать. и что Ефросинья в азарте работы переехала звеневую межу. Он вспомнил лекцию о коммунистическом обществе, которую слышал на днях в райкоме. После лекции много говорили о том, что будут противоречия и трудности и при коммунизме. А ведь такое противоречие, как у меня с комсомольцами, или как у Петра с Ефросинией и при коммунизме, возможно? Жаль, я тогда не подумал, А то бы рассказал в прениях, усмехнулся он. Или взять тот случай с Василисой, когда ей давали лучших ярок с фермы, а она на нас же осердилась. Или как Вениамин Иванович с Валей поспорили из-за планов МТС. Вспомнить бы мне обо всем об этом, да выступить на обсуждении после лекции, а мне оно не кразу. Вот она и двурогая сосна, та самая. Он поравнялся с ней и прошел под двумя ее шумящими вершинами. Прошел тем же самым путем, по которому, как по замкнутому кругу, топтался темным утром около двух лет назад. Хворост, столб, сосна — те же самые. И давно ли было? А как далеко? А первомайского колхоза и узнать нельзя. Ветер переменил направление... Истрек от далекого комбайна пролетел над тихой дорогой, над сосной, над полями и перелесками».